ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ Глава первая Том идет за водой. Они живут в лагере под названием «Един» уже десять лет. И почти все эти годы Том через день ходит к колодцу. Олимпия говорит, что во времена покорения Запада их лагерь был городом-форпостом. Олимпии можно верить. Олимпия. Она перечитала все книжки в местной библиотеке, а их там больше тысячи. Есть и по истории Мичигана. Говорит, главный дом служил когда-то салуном. В первом домике была тюрьма. Что ж, может и так. Точно известно, что когда пришли твари, на территории располагался еврейский летний лагерь, а сейчас здесь живут Том, сестра и мать. Между третьим домиком и колодцем натянута веревка. Том идет по ней в перехват. Одну за другой переставляет руки. Все здания в лагере соединены между собой веревками. И с шатром на берегу озера, и с перилами мостков, буквы «П», выдающимися в воду. «Левый, правый, левый, правый», — приговаривает он. В перехват выходит быстрее. Хорошо бы изобрести их другой, более совершенный способ передвижения. Том терпеть не может носить повязку. Иногда он ленится и выходит на улицу просто так, закрывает глаза и всё. Тогда в голове звучит голос матери: "Зажмурится, недостаточно. Испугаешься и непроизвольно поднимешь веки, или они заставят". Вечно она со своими правилами. Хотя звучит разумно, Мать всегда права, теоретически. Но как же надоело осторожничать. Том с рождения живёт бок о бок с тварями. Это целых 16 лет, и ни разу его не заставляли открыть глаза. Левый, правый, левый, правый. Колодец уже близко. Малыре велит сначала убедиться, что внутри никого нет, а потом уже бросать ведро. Том миллион раз слышал про Феликса и Джульса, как они принесли воды, и все в доме боялись пить, думали, что твари её заразили. А Том взял и попробовал. Том младший обожает эту часть истории. Он бы тоже попробовал. Мужчина, в честь которого он назван, стремился изучить тварей. Том младший разделяет стремление. Ведь люди почти ничего о них не знают. Одно понятно: Воду можно пить спокойно. Он смастерил надёжный фильтр. И потом даже Мэлри с её-то осторожностью не верит, что безумие передаётся через воду. Том протягивает руку и нащупывает край цементного кольца. Он столько раз проделывал этот путь, что мог бы его пробежать и всё равно остановиться вовремя. Громко сообщает: "Дошёл". Потом перегибается через край и кричит в голкую пустоту: "Эй, вы, вылезайте!" Эхо отвечает звучным басом. Том улыбается, представляет, будто разговаривает с живым человеком. Конечно, им очень повезло наткнуться на заброшенный лагерь. Есть несколько домов, и инструменты, и всякая всячина, только одиноко временами. "Молодчина, Том!" кричит он, чтобы послушать эхо ещё раз. В шахте всё спокойно. Тон наполняет ведром и тянет наверх, крутит стальную ручку барабана. Устройство самое обычное, Том часто его чинит и регулярно смазывает маслом, благо этого добра у них достаточно. Мэллори говорит, что плакала от счастья, когда 10 лет назад обнаружила склад в главном доме. Чего там только не было. Хорошо бы сародить водопровод, размышляет Том. Вода подавалась бы по трубе от колодца как раз по траектории веревки, а потом проходила через фильтр. Повернул кран, и, пожалуйста, родниковая вода с доставкой на дом. И больше никаких левой и правой. Можно вообще на улице не показываться. Хотя к колодцу пройтись совсем несложно. Вообще-то Том рад улизнуть из дома под любым предлогом. Просто его тянет что-нибудь усовершенствовать. Готово. Он снимает полное ведро с крючка и несёт к третьему домику. Третий самый большой. Они с мамой и с сестрой всегда в нём базировались. Мать запрещает им с Олимпией проводить ночи где-то ещё, хотя они уже выросли и всё больше нуждаются в личном пространстве. Правило гласит: "Днём можете быть в других домах, но ночевать мы всегда должны вместе". Правило матери целый свод. Конкретно это насчёт ночовок. Том пока не нарушал. Хотя, если задуматься, оно устарело, 10 лет назад создано. Томня одобрительно качает головой и усмехается. А что ещё остаётся? Только смеяться. Олимпия вычитала в своих книжках про конфликт поколений. Говорит, что подросткам свойственно считать родителей странными. Вот тут Том полностью согласен. Меллери всё время боится сойти с ума, ни на секунду не расслабляется. Они с сестрой иногда обсуждают между собой, чем так жить, лучше сразу умереть. "Да, мама", повторяет Том, а сам усмехается. Так ему легче, хоть и усмехнуться про себя. Меллер гораздо строже других взрослых. Он встречал других. Через лагерь иногда проходили люди, он слышал голоса, и в школе для слепых На их семью там странно смотрели. Тому часто становилось стыдно за их отношения. Мэлори командовала, требовала беспрекословного подчинения. Олимпия где-то вычитала слово «диктатор». Точнее и не скажешь. Олимпия пусть думает, что хочет, а Том уверен. Мэлори настоящий диктатор. А что он может сделать? Ну, иногда тайком выйти без повязки. вести наблюдения и мечтать, что изобретёт метод борьбы с тварями. Не носить кофту с капюшоном и длинными рукавами в жаркий день, как сегодня, например. У входа Том прислушивается, внутри ждут. Это не Олимпия, а Мэллори. Значит, нельзя просто открыть дверь и поставить ведро. Придётся всё-таки надеть толстовку. Чёрт возьми, ворчит Том. Если бы не мать с ее глупыми ритуалами и предосторожностями, он жил бы совсем по-другому. Он ставит ведро на траву и берет толстовку с крючка около двери. Капюшон не надевает. Рукава есть, и ладно. Голову Мэлори проверять не будет. Снова поднимает ведро, стучит пять раз. «Том, это ты?» — окликает Мэлори. «Кто ж еще?» — думает Тон, а вслух говорит... Я принёс первое ведро. Всего нужно 4, как всегда. Глаза закрыты? Завязаны, мам. Дверь открывается. Том передаёт ношу через порог. Мэллори принимает и попутно ощупывает запястье. Молодец, хвалит она. Том улыбается. Мэллори протягивает второе ведро и закрывает дверь. Том снова вешает толстовку на крюк. Очень просто схитрить, когда мама не имеет возможности на тебя посмотреть. «Левый, правый», — приговаривает Том. На самом деле он просто идет вдоль веревки, помахивая ведром. Том много раз слышал, как они носили воду в доме на Шиллингем-Лейн, где он родился. Ходили по двое, обвязавшись с бечевкой. Олимпия говорит, Мэлори сама не осознает, насколько часто она рассказывает про жизнь в том доме, только она что-то не договаривает. Они оба с Олимпией замечали. На определённом моменте история всегда обрывается. Раз и молчок. Конец мать даже рассказать не может, словно боится вновь пережить. Вот и колодец. Том в одной футболке, ветер обдувает голые руки, Том закрепляет ведро, крутит ручку. Ведро громко стучит железным боком по каменной стенке. Несмотря на грохот и двойное эхом, Том слышит слева от себя звук. Прямялась под ногой трава. И ещё, кажется, слышит колёса. Похоже, кто-то толкает тележку. Том замирает. Ведро постепенно перестаёт раскачиваться. Здесь кто-то есть, дышит. Эх, Толстовка-то осталась на крючке. Ещё шаг. Теперь слышно отчетливее обувь. Сухая трава под босой ногой звучит совсем иначе, чем под твёрдой подошвой. Значит, человек. Том ничего не спрашивает, не двигается. Ещё шаг. Интересно, а тома тоже заметили? Ещё бы не заметить после такого шума. Кто здесь? говорит мужчина. Да до томы доносится шуршание. Олимпия также шелестит, когда переворачивает страницы. У него что, книга? Тому страшно. Впрочем, его охватывает и радостное возбуждение. Гость. Всё же Том не отзывается. Даже думает, не все правила Мэллори такие уж глупые. Том пятятся. Он мог бы добежать до дома в два счёта и вовремя остановиться. Слушит изо всех сил. Можно с вами поговорить. Том отступает ещё на шаг, нащупывает кончиками пальцев верёвку, оборачивается к дому. Скрепят колёсики тележки, а вдруг человек везёт оружие. Том мигом оказывается у входной двери. Никогда ещё он не проделывал путь от колодца с такой скоростью. Подождите, окликает незнакомец. но Том уже стучит пять раз, как условлено. Том, это ты? Я, открывай! Глаза закрыты? Мама, скорей! Мэлори отпирает, и Том забегает, едва не сбив ее с ног. Что случилось? Спрашивает Олимпия. Мама. Начинает Том, но стук обрывает его на полусловие. Дверь у них тонкая, старенькая. Мать давно насчет нее переживает. Такая ни от кого и ни от чего не защитит. Там мужчина. Опять начинает Том и чувствует, как мать предостерегающе постукивает его по плечу. Это значит молчи. Том знает и знает, что Олимпия получила тот же сигнал. Том замолкает. Здравствуйте, говорят за дверью. Я веду перепись. Том вспоминает, как тот шелестел страницами. Может быть, у него полная тележка книг. Мелри не отвечает. Я не хотел вас пугать, продолжает мужчина. Если вам сейчас неудобно, я приду в другой раз. Только вот непонятно, когда выдастся случай. Мать не отвечает. И не ответит, конечно. Что ещё за перепись? Спросить бы Олимпию. Я просто хочу поговорить, убеждает мужчина. «Не знаю, сколько вас там, вы не могли бы принять участие в опросе. Это могло бы спасти кому-то жизнь». Мэлори не отвечает. «Чего он хочет?» — шепотом спрашивает Том. Мэлори сжимает его запястье. «Замолчи». «Понимаете?» — продолжает незнакомец. «Я собираю информацию, истории разных людей. Многие пытались смотреть на тварей, такое часто случается». А кто-то налаживает жизнь и вполне успешно. Вы, например, знаете, что у нас пустили поезд? Мелори молчит, а то мне ужасно хочется ответить. Да, поезд, прямо здесь, в Мичигане. А вы в курсе, что тварей стало больше? По нашим данным, их количество выросло втрое с момента нашествия. Вы, кстати, не отмечали больше активности в ваших краях? Мелори не отвечает. Том еле сдерживается. Слова незнакомца его будоражат. Почему нельзя обменяться информацией, узнать, что в мире делается? Почему нет? Ведь это могло бы улучшить жизнь. По некоторым источникам людям наконец удалось поймать тварь. Пытались, конечно, многие. Понятно, почему мать не отвечает. Она уверена, что незнакомец опасен, а после словосочетания поймать тварь Она и вовсе обратится в камень. Похоже, уже обратилась. «У меня есть списки и наблюдения. Много полезной для вас информации. Ну а взамен вы расскажете свою историю и тоже кому-то поможете. Прошу вас, давайте поговорим!» Мэлори не отвечает. «Информация на бумаге?» не выдерживает Том. Мэлори снова сжимает его запястье. «Да, конечно!» Радуется мужчина. Всё записано, материалы здесь у меня. Том молчит. Мать сильнее вцепилась в руку, и он пытается ослабить хватку. А вы не могли бы оставить их на крыльце? Вдруг спрашивает Олимпия. Том готов расцеловать сестру. Мужчина молчит, раздумывая, потом произносит: Я оставлю всё, а взамен ничего не получу. Не очень справедливый обмен получается. И тут вмешивается Мелри. Добавьте нас в список тех, кто отказался с вами разговаривать. За дверью слышится вздох. Вы уверены, спрашивает незнакомец. Я не так часто встречаю группу людей. Сами понимаете, в наше время безопаснее поодиночке. Может, впустите меня на час другой, хотя бы скажите, как вас зовут. Уходите. Я уйду, но поймите, я хочу как лучше. Важно, чтобы люди понимали, в каком мире живут. Никто не отвечает, и мужчина, помолчав, прощается. Ладно, простите, что напугал. Том поворачивается боком, чтобы лучше слышать. Гость спускается с крыльца, топает ботинки по ступеньям. Хрустит сухая трава, скрипят колёса тележки. Том уже у двери прижался ухом к деревянной поверхности. Шаги удаляются. Незнакомец вышел на дорогу, которая ведёт из лагеря. Том оборачивается к матери и сестре, однако Мэлри заговаривает первая. Я же велела тебе молчать, чтобы больше такого не было. Всё ушёл, говорит Олимпия. Сейчас скажут, что нужно прочесать лагерь, думает Том. Надо пройтись по лагерю, убедиться, говорит Мэллори. Мама, это точно не Гари, возражает Том. Мать мгновенно взвивается. Больше ни слова. И надень ты ради бога капюшон. Сейчас начнётся, думает Том. Мать скажет: "А может быть, он не ушёл? Разбил палатку рядом в лесу. Кто знает, как долго он за нами следит?" и обязательно приплетёт Гари, она всегда так. Чуть что, сразу Гари. Но Том её уже не слушает. Он сосредоточен на другом. По ту сторону двери тихое шуршание. Ветерек теребит страницы. Значит, незнакомец всё-таки оставил на крыльце бумаги.